Глава одиннадцатая. Ну, что нового, Натали? Здорово, по-прежнему, мерси. Пей чай, я налила. А ты? Что мне делается? Я железная. Это меня Бог любит, Натали. Он видит, что мне болеть нельзя. Гостя встала, жадно выпила, стоя чашку ароматного чая и опять подсела к камину. Хозяйка осталась за самоваром. А я к тебе... — С новостью! — сказала Анна Федоровна. Наталья Львовна равнодушно подняла голову. — Я уезжаю на днях. — Совсем. — Ты? — Куда же? — К сыну. Наталья Львовна выпрямилась. Сжав гордые губы, она глядела на согнувшиеся плечи подруги, на ее грустные глаза, неподвижно устремленные в рдевшие угли. — Ты шутишь, а Нет, голубчик. — Какие тут шутки! Получил от сына письмо, он в отчаянии. Надеялся, что попадет под манифест, вернут немедленно, а ему только сократили срок, ссылки. И то ведь, слава богу, затасковал, бедняга. Все таким же ребенком остался в жизни. Вечно строит воздушные замки, вечно падает духом, когда его мыльные пузыри лопнут. Сгубила его эта бесхарактерность. А какой был добрый, славный мальчик, теперь хворает, кашляет, а у него отец в чахотке помер. Ох, плохие шутки, и доглядеть за ним там некому. Наталья Львовна прошлась по комнате, ноги ее беззвучно скользили по ковру. Это безумие! В твои годы ехать в такую глушь, в такой убийственный климат, чуть не в Сибирь! Какой эгоизм с его стороны звать себя? Да он себе верен во всем. Он ни чужую зовет. Мать, мать! Раздраженно крикнула Наталья Львовна. Что он сам сделал для этой матери? Я простила. Тихо отозвалась Анна Федоровна. Она сидела все так же неподвижно, а виб руками колени и глядела в огонь. Он вспомнил о тебе, потому что болен. Ведь Умел же он обходиться без тебя все эти годы. А на что же вы будете жить? Ты тащишь и семью, конечно. Анна Федоровна оглянулась на хозяйку. На кого же я их тут брошу? Надя, женщина необразованная, сама не прокормится. Найду и там работу. Буду музыки учить, гимназию готовить, обшивать вместе с Надей, обывательниц начнем. На это всюду спрос, там конкуренции меньше. И жизнь дешевле. Будет легче жить. Но ведь послушай, Наталья Львовна остановилась перед гостей и старалась разглядеть ее лицо. Ты под старость лет ломаешь свою жизнь в угоду сыночку? Много ли осталось этой жизни? У тебя здесь знакомства, друзья, свой кружок, театр, наконец. Анна Федоровна перебила ее. Эх, Наташа, Наташа. Печальная вещь, старость, быть лишней, ненужной, быть в тягость. Вот чего я всегда боялась, давно еще, с молоду. Вдруг придет такой день, когда в семье твоего отсутствия не заметят, вот в чем ужас. И вот, видишь, он зовет меня, я ему нужна, и сохрани, Бог, с ним что случится. Останутся внуки... — На твоей шее, несчастная, Аннет, вместо покоя и отдыха возиться с чужими детьми, я несчастна. На желтых скулах Анны Федоровны загорелись два ярких пятна. — Да пойми ты, что я счастливейшая женщина, они мне чужие, мои внуки, крестники, которых я сама выходила, эти крошки виснут у меня на шее. Норовят заснуть у меня на руках, дерутся за правой сидеть со мной рядом за столом. Это такое мир наслаждений! Впрочем, ты меня не поймешь, ты этого не испытала. И, пожалуйста, не воображай, что я жертва. крестом несу, что ли? Вздор! Я счастливейшая бабушка. Одиночество. Вот чего я всегда боялась. Никого не любить. Ни о ком не заботиться, ну, да это и невозможно. Моя жизнь слишком полна. Подожди, милая, подожди, придет день, когда я они тебя бросят. Что ж, роптать не буду, это закон жизни, а друзья, знакомые, милая, люди везде, везде, дурные и хорошие. Буду я полезной и приятна, будут и там меня ценить. Я ничего не боюсь. Да, конечно. Москву мне жали. Я здесь родилась, выросла. Здесь жизнь прожила. Театр жали. Она глубоко вздохнула. Что делать? Он зовет. Он болен. Думать здесь нечего. Наталья Альбовна грустно поглядела на сухой профиль гостей. Мыкаться в твои годы. Это после целой жизни труда и нужды такой жестокий финал. Странное ты существо, как могла ты не озлобиться, а покой-то когда же будет? Аннет, Анна Федоровна сощурилась на догоравшее уголье. Моги ли, Наталья, там будет покой.